Глава седьмая. Праздник непослушания Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть свои мехом подбитые шубы и возвратиться обратно в свои уютные хоромы. Но шубы оказались украденными, а хоромы были сожжены. Василий Розанов. Революция и интеллигенция. 1914 год обострил все противоречия до полной невыносимости. Россия не готова была участвовать в современной войне, да и Германия являлась для нас естественным стратегическим союзником, по крайней мере, более естественным, чем Англия и Франция. Но, как мы помним, большинство акций российских предприятий принадлежало иностранцам, причем в основном англичанам и французам а кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Кроме того, в отличие от немцев, которые не обращали особого внимания на тайную дипломатию, будущие союзники, начиная с конца XIX века, стали усиленно вербовать себе сторонников в верхах русского общества, а это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Особенно они преуспели среди государственных чиновников и в высшем свете. К Франции русская верхушка тяготение имела давно, а в конце века в моду вместо французских гувернеров вдруг вошли английские няни. Это, знаете ли, симптом. В начале XX века в России сформировалась могущественная проанглийская группировка, намного превосходившая и германофилов, и патриотов. Каждый из них на своем месте тянул в определенную сторону. Можно проигнорировать какого-нибудь средней руки юриста, но не сто юристов, поющих одну песню. А как проигнорируешь великого князя Николая Николаевича, самого последовательного ненавистника Германии, великокняжеской фамилии? А вдовствующую императрицу с ее параллельным двором и все теми же английскими нянями для царских детей? И все равно... Даже под этим немыслимым давлением царь держался, так что сторонникам войны пришлось пойти на грубый обман. Они попросту дезинформировали Николая, сказав ему, что Германия уже начала мобилизацию. Хотя на самом деле это было не так. Немцы тоже выжидали, и царь подписал приказ. Мобилизация в такой стране, как Россия, приравнивалась к объявлению войны. А за несколько дней до того произошло предельно странное покушение на Распутина, самого твердого и последовательного противника войны в придворных кругах. И тот лежал раненый у себя в Сибири, общаясь с царем лишь телеграммами. А вот если бы Николай отказался подписать приказ, так ведь и войны бы не было. Да была бы война, никуда б не делась. Контрольные пакеты акции плюс могучее проанглийское лобби была бы война. В крайнем случае с царем могло бы что-нибудь случиться нехорошее, грибами бы объелся, например, благо пост на дворе, или какой-нибудь террорист бомбу бросил, и регент от лица малолетнего наследника подмахнул бы все нужные бумаги. И дальнейшие события тоже становятся связанными и легко объяснимыми. Стоит лишь предположить, что за ними стоял вопрос о войне и мире. Многочисленные британские политические агенты, или на современном языке агенты влияния, иные из которых имели конкретные материальные стимулы или интерес в войне, а иные просто по глупости. Зачем у деньги-то тратить, когда можно подкинуть пару идей дешево и сердито? Схватились с противниками войны, которые тоже действовали не из любви к Германии а из инстинкта самосохранения. Согласитесь, гибель страны этому инстинкту противоречит. И никаких идеалов.